Глава 2. Вескаган 1 причина оказалась банально простой. Роланда подвело больное бедро. Он упал на колени с криком ярости, боли и ужаса. А потом что-то на мгновение загородило солнечный свет. Джейк выпрыгнул следом. Не упал, не споткнулся, побежал дальше. В кабине отчаянно лаял Иш. «Джейк, нет!» – закричал Роланд. Он все увидел с ужасающей ясностью. Мальчик обхватил писателя за талию в тот самый момент, когда синий автомобиль, не легковушка и не пикап, что-то среднее между ними, скатился на них в реве несвязной музыки. Джейк развернул Кинга влево, прикрыв собственным телом, и именно на Джейка пришелся удар автомобиля. За спиной стрелка, который уже стоял на коленях, упираясь окровавленными руками в землю, закричала женщина из магазина. «Джейк! Джейк, нет!» Взревел Роланд, но было поздно. Мальчик, которого он считал своим сыном, исчез под синим автомобилем. Стрелок увидел маленькую поднятую руку, чтобы больше никогда ее не забыть. А потом пропала и она. Кинга, в которого врезался сначала Джейк, а потом синий автомобиль, отбросила футов на 10 к самому краю обочины, за которой уже росли деревья. Он приземлился на правый бок, ударился головой о камень достаточно сильно, чтобы бейсболка слетела с головы потом перекатился на живот, возможно, пытаясь встать, или ничего не пытаясь, с округлившимися от шока глазами. Водитель навалился на руль, и автомобиль проскользнул слева от Роланда, разминувшись с ним на какие-то дюймы, лишь обдав пылью, но не раздавив. К этому времени скорость его заметно упала. Должно быть теперь с запозданием. Водитель жал на педаль тормоза. Бортом автомобиль зацепил пикап. Его продвижение еще больше замедлилось, но причиненные им беды на том не закончились. Прежде чем окончательно остановиться, автомобиль вновь наехал на лежащего на земле Кинга. Роланд услышал хруст ломающейся кости, потом крик боли писателя. И теперь Роланд точно знал, откуда боль в его бедре. Не так ли? Сухой скрут. Не имел к ней никакого отношения. Он поднялся, лишь смутно отдавая себе отчет в том, что боль полностью исчезла. Посмотрел на неестественно согнутое тело Кинга под левым передним колесом синего автомобиля. Подумал. Хорошо. Его вдруг переполнила поднявшаяся из глубин свирепость. «Хорошо, если кто и должен был здесь умереть, так это ты! К черту пупгана, к черту истории, которые должны выйти из него, к черту башню! Я хочу, чтобы умер ты, а не мой мальчик!» путаник промчался мимо Роланда к тому месту, где лежал Джейк. Позади синего автомобиля, выхлоп которого бил мальчику в лицо. Иш не колебался ни секунды. Ухватился зубами за сумку с арисами, которая все еще висела на плече Джейка, и потащил мальчика подальше от минивена, дюйм за дюймом, поднимая фонтанчики пыли короткими сильными лапами. Кровь лилась из ушей Джейка и из уголков рта. Каблуки коротких сапог прочерчивали двойную полосу на пыли, усыпанной сосновыми иголками. Роланд, пошатываясь, подошел к Джейку, Упал рядом с ним на колени Поначалу подумал, что с ним все будет в порядке Руки-ноги целых, хвала всем богам Пятно на переносице и на безбородой щеке Масло с а не кровь, как он поначалу подумал Да, кровь текла из ушей и изо рта Но причиной мог служить порез или... Пойди и посмотри, как писатель Голос Джейка звучал спокойно Боль не изменила его Словно они сидели кружком у маленького костра вечером Отшагав целый день, ожидая, пока сготовится еда «Писатель может подождать!» Резко ответил Роланд, думая «Мне даровали чудо! Оно свершилось благодаря податливости молодого, еще не сформировавшегося тела мальчика и земли, которая промялась под ним» Когда по нему проехал грузомобиль этого мерзавца? Нет, возразил Джейк Не может Когда он шевельнулся, попытавшись сесть Рубашка сильнее обтянула верхнюю часть тела И Роланд увидел жуткую яму на груди мальчика Кровь хлынула изо рта Джейка Он хотел еще что-то сказать, но лишь закашлялся Сердце Роланда, казалось, перевернулось в груди И оставалось только удивляться, как оно продолжило биться Выж жалобно то ли залаял, то ли завыл И от имени Джейка, отчетливо слышавшемся в этом полулае-полувое По коже Роланда побежали мурашки Не пытайся говорить Возможно, у тебя внутри что-то сломалось Ребро или два Джейк повернул голову на бок. Выплюнул кровь. Часть потекла по щеке, словно он жевал табак. Схватил Роланда за запястье. Хватка у него оставалась крепкой, как и голос. «Сломалось все. Это смерть. Я знаю, такое со мной уже случалось». А потом произнес слова, которые вспомнились Роланду перед тем, как они уехали из кары хохотушки. «Если Ка чего-то хочет, пусть так и будет. Позаботься о человеке, которого мы хотели спасти!» И не было никакой возможности не подчиниться приказу, который стоял в глазах мальчика и звучал в его голосе. Все кончено. к 19 отыграла свою партию. Кончено, но, возможно, не для Кинга. Человека, ради спасения которого они сюда и пришли Какая часть их судьбы уже слетела с кончиков Его пожелтевших от табака пальцев Вся судьба целиком или все-таки только часть? Каким бы ни был ответ Роланд мог бы убить Кинга голыми руками Пока тот лежал придавленный колесом автомобиля Который его и сшит. Хотя и не Кинг сидел за рулем Убил Джейка именно он. Если бы делал то, что хотела от него к никогда бы не оказался здесь, на этой дороге, в тот момент, когда по ней ехал этот дурак, и Джейк не лежал бы сейчас с раздавленной грудью и посеревшим лицом. Это уже перебор. Снова смерть. Так скоро. Они ведь только что потеряли Эдди. И однако... Не шевелись. Он поднялся. «Вышь, не позволяй ему шевелиться!» «Не буду шевелиться!» Каждое слово звучало ясно, четко. Но теперь Роланд видел, что от крови потемнела нижняя часть рубашки, промежность джинсов. Алые пятна расцветали там, как розы. Однажды он уже умер и вернулся. Но не из этого мира. В этом мире смерть забирала навсегда». Роланд повернулся к лежащему на земле писателю.